Дежурный офицер казарм императорской стражи сначала просто не поверил в невероятное известие, но сержант настаивал, и вскоре к 12-му причалу прибыли несколько старших мастеров боевого братства, решивших самолично начистить шутнику физиономию. Эльфы, надо же было такое выдумать. Убедившись, что им сказали правду,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 вспомнив, что пятёрка по братимов какое-то час назад отправилась в Нартагаль на поиски неизвестной. По счастью, удалось связаться с ланигом, который чудом нашёл одного из альдаров. Рыцарь престола сумел разыскать императора, и ещё через 2 часа в императорской башне Тарсидара всё было готово к приёму послов. которых пока разместили во дворце наместника. Герцог Ордават пребывал в шоке. Он не верил своим глазам, но перворожденные действительно находились в его доме. Моран сидел на троне, в нетерпении постукивая пальцами по колену. «Эльфы, надо же, все-таки не усидели в лесу, вы и шли!» Эльдата искал своего повелителя дома. Тот впервые за несколько месяцев навестил жену. Невидимая под туманной маской лёгкая улыбка коснулась губ императора. Рина встретила мужа так, как будто он только что вчера покинул дом. Обняла, поцеловала, накрыла стол, даже не заругалась, как обычно бывало. Иногда Марану казалось, что она все знает и все понимает, только молчит, чтобы не огорчать его. А ночь Юрина была на удивление нежна, как будто прощаясь. Под утро его плеча осторожно коснулся Эльдар. Император сразу понял, что произошло, что-то чрезвычайное. Никогда до сих пор его не тревожили дома. Уже уходя в туман портала,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 Казалось, потусторонний мир открыл глаза и жадно уставился на его душу, выжидающе уставился. Снова вздохнув, император опустил голову. Что бы там ни случилось, но долг есть долг, его нужно исполнять, во что бы то ни стало. Не до того, пора деле подумать. Жаль, что пятеро в Нортогале и даже связи с ними нет. Невозможно отозвать задание. Но пользоваться эльянскими амулетами связи в королевстве нельзя. Тамошние маги зря свой хлеб не едят. Сразу уловят присутствие чужой магии. Осталось только надеяться, что мальчишки не задержатся. Посольство явно прибыло с целью узнать о судьбе Тинувиэля. «Владыка Эль-Варана, хранитель света Фортаэль Эль-Валерие со свитой к его величеству!» Провозгласил появившийся в дверях распорядитель церемонии и отступил в сторону, низко кланяясь вошедшим. «Значит, стражник не ошибся. Отец Тенувеля действительно прибыл в империю. Интересно». В зал приёмов вступил, невероятно похожий на своего сына статный эльф в белоснежных одеяниях. Струящиеся по плечам чёрные волосы стягивал платиновый обруч с огромным белым драгоценным камнем. В руках он держал витой посох из живого дерева. Следом вошли ещё трое эльфов и прекрасная сереброволосая эльфийка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 не мне намного слабее его маг да не слабее его самого то же самое понял и фортель удивлённо передёрнув ушами но ничего не сказал я приветствую императора ильяна марана пятого негромко сказал он не уделит ли мне царственный собрат несколько минут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 Но главная причина нашего визита иная, мой младший сын. Жюль Эль Левалиер, вздохнул император. Знаете ли вы, кем стал ваш сын? Гордым мастером, предположил Фортель. Он мечтал об этом. Я рад, если он сумел добиться своего. Если бы только горным мастерам в голосе Мара на слышалась обречённость. Ваш сын, носитель зелёных мечей жизни. Ты уверенный? Резко дёрнулись уши эльфа. Они существуют? Существуют, кивнул император. И не только они. Все пять пар великих мечей пришли в мир. «Вам это о чем-то говорит?» «Говорит», — неохотно ответил Фартаэль. «О многом. Пророчество Пятерых впервые было произнесо в Эльваране больше четырех тысяч лет назад, задолго до вашего завоевателя. Но о нем знают только высшие маги и хранители света. Слишком опасны знания». «Ваш сын, один из пятерых», — развел руками Моран. «Понимаю, что для вас в этом ничего приятного нет, но факт остается фактом. Мечи дали всем пятерым побратимам крылья. Тенувель, крылат?» «Вы хотите сказать, что пятеро стали кровными братьями?» — вскинулся эльф. «Да что?»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 Всё, не хватало чего-то для завершения мозаики. А что с внешним кругом? Снова дёрнул ушами Фортель с Семирыми. Пятеро собраны, за шестое этим утром отправились в Нартагаль ваш сын с остальными носителями великих мечей. Не это опасно. Хм, естественно, пожал плечами Маран.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 «Пройдемте в мой кабинет», – пригласил Моран. «Нам действительно о многом стоит поговорить. Я искренне рад вашему визиту».